Вот, одним все, другим шиш с маслом. Ладно, буду смотреть телевизор, пока водка не кончится. Или не усну. А завтра видно будет. Утро, говорят, вечером мудренее. 1 июля. Поздний вечер. Телефонный звонок в квартиру президента агентства фэн Entertainment. Да, господин Икута, добрый вечер, говорит в трубку Санхён, ответив на вызов. «Добрый вечер, господин Цэнхён. Прошу прощения за столь поздний звонок». «Я слушаю вас, Икута-сан», – несколько напряженным голосом отвечает Цэнхён и, стараясь выглядеть бодро, делает предположение. «Наверняка у вас были причины для звонка». «Вы правы, господин Цэнхён, были. Я хотел первым или одним из первых поздравить агентство FN Entertainment и вас, как его владельца и руководителя, с несомненно выдающимся результатом. «Хочу выразить вам свое искреннее восхищение вашим талантом в умении находить великолепных исполнителей, а затем правильно руководить ими, чтобы в конце концов из них неграненных алмазов получались бриллианты мирового класса». «Браво, господин сен Хён! Я восхищаюсь вами!» эм, а, Да...» Растерявшись, сен Хён издает серию несвязанных звуков, но быстро справляется с растерянностью и берет себя в руки».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 И Американская Академия Звукозаписи традиционно, как она делает это каждый год, первый день второго полугодия объявила список номинантов на соискание своей премии. В списках значится айдол вашего агентства, господин Сан а именно госпожа Пак Юнми. Она номинирована для награждения сразу в нескольких категориях. Поздравляю, господин Сан это действительно настоящий успех. На несколько секунд в разговоре устанавливается тишина. Ошеломленный Сэнхён бешено вращает шестеренками своего мозга, пытаясь осмыслить неожиданную информацию. «Господин Сэнхён?» С иронией в голосе осведомляется Якута, видимо, представляя, что сейчас происходит с его собеседником. «Но как же так?» – взрывается очередью вопросов, пришедший в себя до возможности говорить Сэнхён. «Агентство ведь ее никак не продвигало в вопросе награждения. Как ассоциация могла принять такое решение без продвижения?»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 «Конечно, Икута-сан!» – уверенным голосом отвечает он. «Конечно, мы обязательно будем и покажем самое лучшее, на что способны!» «Уверен, что в Японии очень многие захотят на это посмотреть. Возможно, придется провести дополнительные выступления», – говорит Икута. «Не вижу в этом никаких проблем», – отвечает Сэнхён. «Исполнители моего агентства готовы выступать в любое время и при любом числе зрителей».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 «Однако...» – удивляется Якута и на мгновение задумывается. «При этом было сказано что-то оскорбительное о Японии или ее жителях?» – спрашивает он. «Ничего подобного не было?» «Думаю, ничего страшного в этом нет. Прошу прощения за мои слова, господин Сэнхён, но в свете последних событий критика действий вашего правительства, наоборот, может быть воспринята в Японии как положительный фактор».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 «Какая вторая проблема, господин Санхён?» «Даже не знаю, как вам сказать, Икута – признается Санхён. «Дело в том, что сегодня утром юнми мобилизовали в армию». «В армию?» – удивляется Якута. «Действительно?» «До сих пор не могу в себя прийти, как узнал об этом событии», – жалуется Санхён. «Республика Корея решила начать войну с Севером на полное уничтожение?»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 недовольно соглашается японец и предлагает. «Я думаю, что не стоит принимать решения в условиях отсутствия информации, господин Сэнхён. Необходимо понять, чем вызван этот приказ о мобилизации и какие последствия он несет для жизни Юнми. Вы согласны?» «Другого варианта нет», соглашается Сэнхён. «Икута-сан, я разузнаю все в ближайшие день-два и сообщу вам. И уже от этого будем принимать решение». «Хорошо, господин Сэнхён».